«Давай проконтролируем». Полголоса предложил призрак и подтолкнул напарника за Угрюмом. На улице заметно уже по-ноябрьски похолодало. За разговорами проводник не заметил, что уже одиннадцать. Слева и справа выступили темные фигуры. Угрюмы не видел их, занятый пьяным напарником. А вот призрак заметно напрягся. Проводник еще пару секунд назад понял, что это Остапенко с Гизатуллиным. Те подхватили из рук Угрюмого, еле перебирающие ногами тело,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 Уже сидя на кровати и снимая ботинки, призрак изрёк. «Треботы, гады! Да! Шепара таких дней и печень отвалится!» Темное, восход минут через двадцать только, пробирающее холодом утро было сухим, что вселяло надежду на отсутствие дождя и днём. Больше ничего хорошего в зябком осеннем утре не наблюдалось.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 Вопросы, предложения, уточнения. Оба сталкера синхронно закрутили головами, им все было понятно. Теперь по оружию и боепитанию. У вас АК? Да, двенадцатый на 545 русский. И пистолеты. Оба сталкера продемонстрировали стандартные 92 е беретты. Беретты это окей. У нас 9-19 патрон есть. Ну, двинули.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 Вот и остались наполеоновские планы отца Диодора превратить ферму в чернобыльский Вегас в прошлом. А теперь этот многолюдный, но бестолковый центр испытывал кризис.